Его тело напоминало силовые костюмы оружейника, но каждый новый механизм заставлял вырезать часть плоти. Я думаю, из-за безумия он чаще выбирал элегантные и зрелищные решения, чем грубые, и надёжные. Пропеллеры с лезвия в лодыжки, втягивающие цепь механизм в руке, были задуманы легкими, использующими минимум энергии и дающими максимальный эффект. Манекен наклонил голову и посмотрел на руку, которая упорно отказывалась тягиваться на место. Я сделал шестой заход насекомыми. Когда Рой пролетел, манекен поднял голову и посмотрел на меня. Насколько вообще можно посмотреть без глаз? Он понял, что происходит. Какой-нибудь кейп получше меня мог бы пошутить или позлорадствовать. Я же была вся избита. Болели ребра, живот, плечи, шея, спина, ноги. В некоторых местах боль давила, как раскаленная кочерга. Я не могла перевести дыхание. Конец цепи выпал из локтевого сустава манекена. Я увидела, как он подошел к упавшей руке, поднял её вырвал оставшуюся цепь и вставил руку на место. «Давай!» – пробормотала я себе под нос. Лезвия выскочили из пазов по всему телу, о некоторых я даже не подозревала. Клинки начали бешено крутиться, каждая из частей тела вращалась с силой достаточной, чтобы разрезать сеть, прежде чем она прилипнет. Используем другую тактику. На этот раз Рой пролетел над манекеном, 30 или 40 пауков работали одновременно без устали. Каждый паук упускал нить небольшими отрезками, которые свободно падали вниз. Когда нити не были натянуты, а падали свободно, они легко захватывались вращающимися лезвиями, цепляя следующие нити, образовывая клубки. Именно этого я и ждала. А вот к чему я была не готова, так это к тому, что манекен сменит тактику и снова двинется на простых людей. «Эй!» — крикнула я ему. Я надеялась, что вторая фаза атаки пройдет аккуратней. Половина моего роя, прибывшего из логова, все еще ожидала указаний, и я распорядилась ими, пока бежала к манекену по пути выхватив еще одну доску из кучи. Кто-то закричал, когда манекен полоснул его. Двоих или троих этот ублюдок зажал в угол. Кто-то уже ранен. «Стой, твою мать!» — крикнула я. «Бесполезно. Придется начать вторую часть плана». Я приказала насекомым принести снаряжение, так же как ручки, маркеры, свечи и бутылочки с антисептиками. Часть троя доставляла обрывки шелка, которые использовался для работы над костюмами, маски, которые я сделал на пробу, ремни и завязки. Когда шёлк опадал в воздухе, то он скорее повисал на лезвиях, чем перерубался. Манекен скоро стал кружащимся клубком. Остальные насекомые несли материалы для изготовления костюма. Тюбики с краской были достаточно жесткие и разрывались под ударами лезвий, создавая маленькие влажные яркие вспышки. Я отвинтила крышку с принесённой мне большой бутылки с клеем, и группа насекомых потащила ее к манекену, держа вверх ногами и поливая клеем его голову и плечи. Лезвия разорвали пакеты с красителями, Облака черного коричневого, серого или лового порошка оседали в воздухе, облепляли тело манекена и подчеркивали каждый паз для оружия, каждый соединительный шов. Я замахнулась снизу вверх доской, метя в самую широкую часть режущего вихря, в который превратился манекен. Скорее за лезвие, чем по расчёту, я попала по концу одного из лезвий. Инерция доделала мою работу, манекен согнулся и завалился на бок, в буквальном смысле распадаясь на куски. Цепь соединяла между собой всё, но ни одна часть тела не находилась в своем составе, Какой-то встроенный защитный механизм от сильных ударов. Рой кружил над манекеном, сбрасывая на него новые нити и поливая клеем, поучим и бутылочным. Манекен начал медленно подтягивать к себе различные части тела. Я быстро подобрала руку от цепи и отбросила ее в сторону, потом взяла голову. Ясно, что в голове не было ничего особенно ценного, уж слишком очевидная цель. Но ее легко взять, и у головы не так много соединений, «А вдруг она ему нужна?» Я потащила голову назад, а из шеи полезли новые порции цепи. Одним длинным рывком я развернула тело манекена к себе. Мой организм явно протестовал против подобных усилий. Еще один рывок, и я сдвинула тело на десяток сантиметров, меж тем показалось еще полметра цепи. В груди явно прятался более мощный механизм, чем в других частях тела, и хоть он и был измазан клеем, цепь начала медленно втягиваться. Кто-то подошел и схватил цепь вместе со мной, Вдвоем мы сдвинули тело манекена на метр. «Куда?» — спросил мой помощник. Это был дородный мужчина с густой черной бородой, в очках с массивной темной оправой и в красно черной полосатой футболке, один из моих подчиненных. Я повернулась и показала металлическая рама, которая когда-то окружала оборудование. Сейчас рама пустовала, просто конструкция из металлических балок. «Пусти!» — сказал мужчина. Я отошла в сторону. Когда я перестала путаться под ногами, Незнакомец сумел подтащить манекена еще на полтора метра ближе к раме. Еще рывок, и они на месте. Я ухватила голову и стала приматывать ее к раме. Туго затягивала узлы и запутывала цепь между балками. Голова болталась, обрубок шеи смотрел в потолок. Пять метров цепи отделила голову от тела манекена. Ему уже удалось тянуть цепи и присоединить оставшуюся руку. С помощью этой руки он пытался надежно пристроить на место ноги. У меня оставалось несколько секунд. Насекомые в помещении подсказали мне, где найти необходимое. Я рванула в угол и подняла шлакоблок. Манекен встал, когда я еще не прошла и половину пути к привязанной голове. Я передумала и бросила шлакоблок и стала обходить противника по широкой дуге, оставаясь на полпути между ним и его головой. Похоже, манекен следил за мной. Я его разозлила. Манекен больше не вращался. Повреждения, нанесенные насекомыми, стали очевидны. Плотный слой паутины и обрывка в ткани покрывал все тело, Только половина лезвия торчала из-под шёлка, клее и прочей гадости. А еще он был весь разноцветный. Краска оставила полосы, а порошок — пятна. Я собрала насекомых в очередное построение. Шелка осталось мало, но нам нужно было обойтись тем, что есть. Манекен шагнул вперед. движения неловкие, не то, что раньше. Хорошо. Наверное, шарниры уже не в идеальном состоянии. Он снова двинулся, отсоединил цепь, которую я привязала к металлической раме. Он не обращал на меня внимания. Я обратилась к насекомому и увидела его цель рука. Она медленно ползла к нему, цепляясь пальцами за пол. Когда я поняла, что ему нужно, я направила часть паутинного Роя к руке. С трудом шагнула влево и встала между манекеном и его целью. Рой, пронёс над ним, седьмой пролет. Когда Рой пролетал мимо манекена, тот рыбанул насекомых, неожиданно проявив эмоции. Манекен засунул руку в отверстие в шее, куда крепилась голова, и вытащил маленький ножик. Я встала в боевую стойку. Он технарь, ножик может оказаться чем угодно. Манекен нажал выключатели серое сияние охватило лезвия. Я узнала технологию оружейника. Оружие с таким же внешним эффектом нанесло ошеломительный урон Левиафану. Манекен шагнул вперед, я отступила. Сзади прыгала рука. Манекен пользовался телескопическим лезвием, чтобы подтолкнуть ее в нужном направлении. Он пытался провести руку кружным путем мимо меня. Насекомые пролетели под безголовым манекеном восьмой раз. Он снова атаковал меня. На этот раз я не смогла бы блокировать удар, и моя броня не защитила бы меня. Движения манекена были неуклюжими из-за отсутствия руки, но почти трехметровый рост давал широкий радиус действия вне зависимости от оружия. Я поспешно отступила, слишком хорошо понимая, что мои пауки не смогут работать быстро и помешать нанести удар, и я торопилась выбраться из помещения. Раздался звук тяжелого удара, затем звон металла. Манекен остановился, развернулся на месте и зашагал обратно. Звук удара раздался снова. Я пошла следом, пытаясь не хромать и понимая, как мало могу сделать, чтобы остановить чудовище. Пересекла половину помещения, когда увидела, что именно привлекло внимание манекена. Мужчина, помогавший мне, держал в руках шелкоблок и уже в третий раз обрушил его на голову манекена. Голова слетела с цепи, упала и покатилась. Мужчина снова поднял свое оружие, но передумал бить, увидев манекена. Он швырнул блок на голову и побежал. Манекен не погнался за ним, вместо этого он нагнулся и поднял голову, Затем выпрямился, я замерла на месте. Долгое время манекен держал голову на расстоянии вытянутой руки, потом он бросил ее на землю. Тяжелые секунды, рука прыгала к хозяину. Пауки окружили руку и запутывали шелком, и только лезвие позволяло ей двигаться. Пальцы воевали с нитями, пытаясь сдвинуть руку в положение, удобное для следующего выброса лезвия. Манекен повернулся к руке, и я бросила на нее весь свой рой. Тысячи нитей каждую держали несколько летающих насекомых, прилипли к ней. Все вместе старались утащить руку как можно дальше. Я подняла конечность вверх, к потолку, и начала закреплять там, заворачивая в кокон. Враг повернулся ко мне, развернув плечи. Теперь, когда у него нет головы, сложно понять язык его тела. Он зал на меня. Манекен шагнул ко мне, собираясь атаковать, но шёлк оплетал его, стеснял движение. Нога шагнула вперед не так далеко, как он хотел, Отсутствие руки не дало удержать равновесие, он рухнул. «Хочешь продолжить?» Спросила я у лежащей фигуры, и мое сердце ушло в пятки. Я стояла готова отскочить или напасть по первому сигналу. Манекен медленно поднялся на ноги. В двух местах ножом перерезал шелк. Я ударила его строем насекомых в девятый раз, набросив шелковую сеть. Надеялась выбить его из равновесия настолько, чтобы он пырнул себя ножом. Не удалось. Манекен выпрямился, перехватил нож и поднял палец. По качалам влево и вправо все тот же жест неодобрения и осуждения. Потом повернулся и двинулся к двери. Я не пыталась его остановить, просто не была на это способна. Через насекомых я наблюдала, как он уходит. Ощущала его за 3, 4, 5 кварталов отсюда, пока он не покинул мою территорию. Когда он исчез, силы оставили меня, я упала на колени посреди комнаты. Все болело. Если манекен не сломал мне ребра или ключицу, то наверняка были трещины. Но слово боль не полностью описывало мое состояние. Я была измотана физически, но вдвое сильнее я была измотана эмоционально. Шарлотта подошла и подала мне руку. Я услышала гул разговоров вокруг, отвернулась, не готова сейчас слушать критику, но и похвалы не заслужила. Сколько человек было ранено, пока я дралась с манекеном? Сколько человек погибло из-за того, что я не была на чеку? Шарлотта помогла мне подняться, спросила, чем еще помочь, но я лишь покачала головой. Медленно, осторожно, оберегая себя, я подошла к отделенной голове манекена. На соединительном шве на шее, там, куда крепилась цепь, была крошечная трещина. Из нее сочилась черная жидкость. Очевидно, это повреждение манекен посчитал достаточно серьезным, чтобы бросить голову. Я оставила ее лежать на полу, доковыляла до тела седой женщины, встала на колени, игнорируя боль, осторожно повернула ее лицом к себе и взглянула в открытые, неожиданно ярко-голубые глаза. Простите! сказала я, не знала, что еще добавить. Через пару минут просто перестала об этом думать. Я оставила глаза женщины открытыми, закрыть их мне показалось высокомерным и банальным. Насекомые обрезали нити, и рука манекена упала с потолка. Многие вздрогнули от звука удара. «Голову и руку нужно бросить в океан», распорядилась я, не обращаясь никому конкретно. «Если есть лодка, то лучше отплыть куда-нибудь подальше». «Хорошо», прошептала Шарлотта. «Мне надо идти. Я оставлю насекомых присматривать за вами». Я направилась к двери, прихрамывая. «Я победила, если можно так выразиться».